доказательств по делу об Узуверском убийстве мальчика Ющинского, повесть о котором в следующей книге. Начальником сыскного отделения был назначен титулярный советник Пётр Елизарович Любченко. Его помощником – коллежский регистратор Федор Прокофьевич Разводовский. Но проработали они недолго. В 1912 году сыскное отделение переехало в новое помещение на углу Большой Житомирской и Владимирской улицы. В этот период сыскное отделение возглавлял титулярный советник Александр Степанович Репойто Дубяго. В 1906 году его родственник Репойто Дубяго был Волынским вице-губернатором. Помощником заведующего сыскным отделением назначен Абакумов. В 1913 году всескное отделение без прикомандированных городовых состояло из восьми штатных единиц. Полицейскими надзирателями в нем были Беценко, Осовский, Пинко, Суховерский, Шведловский и заведующие столами чиновники Александров и Кирпо. В 1914 году У Репойта Дубяга был все тот же помощник Кабакумов. Полицейскими избирателями являлись те же лица, что и в 2013 году. Заведующими столами были назначены чиновники Коржаневский и Билецкий. Штатная численность отделения не изменилась. В том же году киевским полисмейстером был бывший участковый пристав Московской столичной полиции коллежский советник Горностаев. В 1915 году одним из его помощников по разыскной части был назначен повышенный в чине коллежский ассессор Репойта Дубяга. Сыскное отделение возглавил Николай Евдокимович Ткачев. В 1906 году он был надзирателем Киевского сыскного отделения. Исполнял обязанности его помощника Иосиф Андреевич Левитин. Штатная численность отделения изменений не претерпела. Февральская революция 1917 года означала для полиции Киева смену власти наверху в Петрограде и, как отмечалось в приказе Горностаева 3 марта, новому составу правительства, принявшему на себя великую задачу водворения порядка и спокойной жизни в государстве мы, чины киевской городской полиции, как верные сыны своей родины, подчиняемся, как законной власти, считаем себя обязанными по долгу службы исполнять все его распоряжения по поддержке нормального течения общественной и государственной жизни в стране. В тот же день... Временное правительство в своей декларации объявило о замене полиции на народную милицию с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. 5 марта в телеграмме председателя Совета министров и министра внутренних дел князя Львова, направленной председателем губернских земских управ, говорилось о необходимости переформирования полиции в милицию. Это явилось своего рода толчком для острого реагирования революционных масс по ликвидации полиции, в том числе и сыскной чинов, которые незамедлительно разоружили. Однако до секретных материалов, желающие разгона полиции добраться не смогли, они были предусмотрительно спрятаны. 5 марта 1917 года На заседании исполнительного комитета Совета общественных организаций города начальником киевской милиции был избран военный юрист капитан Каланчевский. Сначала милиционерами на общественных началах стали добровольцы, студентов и рабочих, которые несли патрульную службу. Они же пытались разрешить возникающие уголовно сыскные проблемы Но не будучи профессионалами, ничего сделать не смогли. Каланчевский видел, что ничего хорошего из народной милиции, в смысле борьбы с уголовной преступностью,